Глава 17. Седьмая чакра. Божественное сознание и заряд убеждений. Самая всесторонняя работа с душой относится к принятию ею того, что мы полагаем непознаваемым. Джон Пьеракас. Точно так же, как ваш ноутбук может быть подключен к интернету, являющемуся колоссальным хранилищем информации, намного большим, чем может вместить память любого компьютера, мы, как существа энергетические, можем проникать в бескрайние хранилища энергии, которые там намного больше, чем способны удержать наши маленькие тела. Такова же и природа божественного. Оно громадно, разумно и бесконечно. Мы можем называть его богом, богиней, истоком и вообще любым понравившимся словом. Однако это не теоретическая концепция, не мысли и не идея. Это живая динамическая сила энергии, которая существует во всем, все оживляет и из которой сотворено все. Уберите эту энергию, и мир перестанет существовать. Причина, по которой мы хотим убрать все блоки в чакрах — Проста. Мы хотим освободить больше места для этой божественной энергии, потому что, когда она несётся по телу в полную силу, её может оказаться слишком много, чтобы мы могли удержать её во всём великолепии. И даже в случае освобождения места нам никогда не охватить её целиком. Однако сама природа её тайны манит нас на поиски божественного. Когда мы начинаем рассматривать всё как энергию, как эманацию божественной силы, пронизывающей текущий момент, весь мир становится совершенно иным. Он больше не скопление вещей и предметов. Он не зубья-шестерёнки. Он не набор клеток, костей и органов. Он не люди, не животные и не народы, хотя все эти вещи существуют. Это постоянная созидательная эманация энергетических паттернов, моделей, поднимающихся и опускающихся, взаимодействующих и танцующих. Это суть божественной реальности. Иногда я думаю об этом как об облаках. Если лечь на спину и посмотреть на облака в ветреный день, можно увидеть, как от одного облака отходит маленький дымок, облачко пара, и присоединяется к другому. Облака постоянно меняют курс и обмениваются своими частями. Точно так же вся Вселенная находится в непрерывном обмене энергией Некоторые части Вселенной энергию отдают, другие получают, трансформируют, поглощают или освобождают. А некоторые, звезды, например, являются сосредоточением энергии. Подобно нашему Солнцу, Они излучают свет и энергию на материю, вещество, оживляя его. Всё это — замысловатый танец энергии. И действительно, чем лучше вы всматриваетесь, тем больше видите того, что не является предметами. Когда мы опускаемся на субатомный уровень, вещества там, по сути, уже нет. Это преимущественно пустое пространство, производящее обмен энергией. Но это и не просто энергия сама по себе. Энергия идёт по проводам и поступает от аккумулятора. А уж какое количество энергии высвобождается при взрыве! Но всё ли это есть Бог? Ощущаем ли мы божественное, когда включаем фонарик или вкручиваем лампочку? В общем-то, нет. В седьмой чакре мы взращиваем глубокое осознание заряда как движение божественного в душе. Событие или ситуация, которая повышает заряд, это просто проводник, через который происходит зажигание жизненной силы в вас. В конце концов, заряд стремится освободиться от ограничений, чтобы вернуться к своему истоку в бесконечном, опять прийти к божественному. Можно сказать, что Божественное внутри вас хочет освободиться из всех мест, в которых вы его насильно заперли. Божественное хочет пробудить вас, вернуть обратно к святости, к полному потоку той самой энергии, из которой сотворена Вселенная. А если заряд — это эманация Божественного, захотите ли вы от него избавиться? Опять же, Эмоции, истории и ситуация — все это божественный разум, изобретающий стратегию повышения вашего заряда. Поэтому не расточайте безрассудно этот дар, удерживая его внутри, в животе, или выплескивая наружу в приступе гнева. Обращайтесь с ним как с золотом. Обращайтесь так, будто сами боги пришли к вам в гости. Собирайте заряд в тканях и позвольте осознанию полностью охватить эту энергию, которая и есть вы. Это конечная точка всего. Чтобы полностью воплотить в себе Божественное, не надо молиться, говорить о нем или читать священные книги. Надо просто позволить этой могучей силе пройти через вас. Надо полностью жить в ней, преклониться перед ее мощью. Однако это преклонение не смиренный поклон послушания, полностью отбрасывающий волю личности. Это живой союз между конечным я и бесконечным божественным, между смертным и бессмертным. Именно здесь божественное творит и проявляется исключительно через нас самих. Мостик к божественности. Проведём краткий обзор того, как заряд течёт по чакрам, и как это путешествие, стремящегося на волю течения, проходит от первой, основной, до седьмой, венечной чакры. В первой чакре у нас есть плоскость Земли, и это твёрдая материя. Каждый крошечный атом, который и увидеть-то невозможно, содержит достаточной энергии для создания ядерной бомбы. Всё это энергия. Но здесь мы видим, насколько велик потенциал, содержащийся в материи. Божественное плотно упаковано в вещество, как энергия в аккумулятор. Оно здесь хранится, но не в свободном состоянии. Энергия хранится в веществе для того, чтобы мы ею пользовались. Мы можем жечь дрова, есть пищу и строить электростанции со всеми их проводами и трансформаторами. Можно сказать, что материя — это разум энергии, проявление сознания в форме. Мы проталкиваемся в материю, как вилку в розетку вставляем, и это запускает процесс вытягивания энергии из вещества, парадокс, конечно, с помощью проталкивания внутрь него. Мы говорили об этом в главе 11, когда описывали заземление. В любом случае, когда мы вступаем во взаимодействие с чем-то твердым, мы создаём энергообмен, и вот покатился снежный ком. Во второй чакре мы придаём энергии движение. Из плотного основания она движется вверх, к противоположному полюсу, стремясь освободиться из заключения в материи. Как только мы включились и запустили поток энергии через бёдра и крестец, мы позволили себе почувствовать заряд. Фактически, мы его чувствуем потому, что он движется. Элементом второй чакры является вода, и заряд стремится течь, подобно ее потоку. Он хочет куда-то двигаться. Когда мы создаем для заряда течение или поток, твердое вещество переплавляется в текущие реки, распределяя заряд по всему телу с помощью тонких каналов, которые йогины называют «нади». Центральный канал — Сушумна проходит прямо над стержнем, от основной до венечной чакры. В третьей чакре, чакре силы, мы начинаем подогревать этот заряд, ведь ей соответствует элемент огня. Нагревание ведёт к трансформации. Точно так же, как яйца, мука и молоко в процессе готовки превращаются в торт. И здесь мы собираем поток в центр нашего заряда, в вертикальный столб энергии, которая возбуждает чакры. Свободно текущие реки заряда становятся силой. Так концентрация электричества в проводах превращает отдельные электроны в электрический ток. После фокусировки заряда в силу мы можем позволить ему расправиться в сердце. И так происходит его расширение через смягчение. Мы не можем достичь божественного за счет сжатия, даже несмотря на то, что это необходимая стадия для придания заряду достаточной потенции, чтобы подниматься вверх по позвоночнику. В конце концов, чтобы связаться с бесконечностью, нам надо перейти к расширению. Когда заряд расширяется, мы его постоянно облагораживаем, Мы слушаем, настраиваем и соответствующим образом очищаем свои энергии, попеременно отходя назад и двигаясь вперед. Теперь заряд становится тонкой вибрацией, глубоким резонирующим гулом уникального выражения души. Заряд становится музыкой, которую играет божественное на инструментах наших жизней. Проходя через бутылочное горлышко в области горла, Заряд снова стремится к расширению от выражения к зрению, от звука к свету. В шестой чакре мы видим заряд как яркий свет, сияющий внутри и вокруг всего. Модели и образы ведут свой танец из бессознательного в виде предчувствий, интуиции, внутренних видений. Через «инсайт» — внутреннее озарение — Мы узнаем как и куда проложить курс. мы видим путь, но кто знает обо всем этом? с помощью чего мы осознаем? путь к седьмой чакре это пробуждение божественного внутри как разумного осознания. В этом состоянии мы понимаем, что осознает не только наше собственное я, осознает и все вокруг. Деревья, горы и, конечно же, люди, растения и животные. Все они — разум и энергия, заключенные в форму, а затем проявленные в соответствии с еще более высшим разумом, разумом божественным, который призывает нас заметить и понять его существование. Кундалини. Это путь Кундалини, мифической змеи-богини — которая поднимается по чакрам от основной до венечной, по очереди пронизывая и пробуждая каждую из них. Кундалини, полное имя которой Кундалини-Шакти, это чистая энергия, направляемая разумом и движущаяся сквозь материю к своему бесконечно любимому Шиве, к чистому сознанию. Шива приносит разум в энергию Шакти, создавая всё существующее. Когда они объединяются, заряд замыкает круг. Божественное и земное, разум и тело становятся едины. Это и есть истинное значение слова «йога», «союз», «единение». Это и значит «быть единым целым». Кундалини — это суперзаряд, мощнейшая концентрация энергии, которая выстреливает вверх по позвоночнику и пробивается через все блокировки в чакрах. На санскрите, древнем языке Индии, такие блокировки называются «грандхи» или «узлы». И я, конечно, на всех семинарах говорю, что узлы в чакрах представляют то, где нас нет, то, чего мы не делаем, где мы не будем, то, чего у нас нет и то, чего мы не можем. Это тот случай, когда мы говорим «я этого не почувствую, у меня этого не будет». Однако даже такие узлы представляют собой спрессованный заряд, стремящийся на свободу. Кундалини — это сконцентрированная сила, которая может прожечь их. Когда мы позволяем им ослабнуть, божественное может течь сквозь нас. Именно свободно текущее расширение заряда является сутью духовного опыта. Но оно не свободно и случайно. Оно свободно и разумно. Оно ничем не ограничено, но в нём есть порядок. Духовность — это комплекс упражнений, помогающих прийти к ощущению божественной силы, текущей сквозь нас. Недоступные высшие точки — хоть и являются концом спектра, где освобождается заряд, но могут оказаться и тем местом, где мы можем заблудиться. Недотягивающийся до границ заряд, в конце концов, рассеивается. И именно поэтому настолько трудно постоянно себя поддерживать в заряженном состоянии. Это мы никак не исправим. Но можем привлечь божественную суть обратно в свою индивидуальную форму связав её с новыми моделями, создающими нашу личность, наше поведение и наши эмоции, с моделями, делающими нас людьми. Мы одновременно являемся людьми, имеющими духовный опыт, и духовными существами, имеющими опыт человеческий. Мы постоянно движемся туда и обратно, между конечным и бесконечным, между смертным и божественным. Каждый из нас является аккумулятором заряда, божественного бесконечного танца между материальным и духовным. Как говорит физик Нил Деагра Стайсон, не только мы живем под звездами, но звезды живут в нас. Если говорить о системе чакр, то направленное вверх течение, идущее от основной чакры к венечной, это ток, освобождающийся. Здесь мы освобождаемся. Здесь мы обретаем свободу. Ток, идущий вниз, — это ток проявления. Здесь мы под божественным руководством рождаем идеи и придаем им форму. Для того, чтобы достичь божественного, а затем выразить божественное, как небесное на земле, должны быть открыты и свободны оба потока. Как обстоят дела с убеждениями? Седьмая чакра — представляющее в конечном счёте чистое осознание, большую часть времени пребывает в мире мыслей. Эти мысли — деятельное придание смысла тому, что мы испытываем. Вот прямо сейчас ваш шум придает значение тем звукам, которые вы слышите. Он переводит их в буквы и несущие смысл слова, а потом превращает слова в предложения, понятия и идеи. С самого момента своего рождения мы извлекаем смысл из полученного опыта. Мы интерпретируем мамины улыбки или ее неодобрения, чтобы понять, хорошие мы или плохие, в безопасности мы или под угрозой. Всякий раз, когда папа сердится, мы знаем, что это потому, что мы что-то не так сделали, потому что мы такие или мир такой. Всякий раз, когда мы получаем отказ или добиваемся успеха, счастливы или грустим, мы добавляем созданный смысл во внутреннюю базу данных «что есть что», создавая свою картину мира. Со временем все эти кусочки смыслов объединяются и становятся мнениями, убеждениями. Всякий раз, когда родитель недоступен или сердится, ребенок может почувствовать недоверие или страх. Если что-то происходит повторно, например, родитель всё время жестоко наказывает отпрыска, то смысл, который человек извлекает из такого опыта, откладывается в его психике и превращается в убеждение. Например, «Я не в безопасности», «Жизнь трудна», «Я не так уж хорош», «Со мной что-то не так». В нашем осознании имеется несчётное число таких запрограммированных убеждений. Некоторые из них выбраны сознательно. Например, убеждение, что убивать или воровать плохо. А вот определенным образом питаться — полезно. Некоторые из них внушены родителями и друзьями. Например, религиозные или культурные верования. Однако большинство имеющихся у нас убеждений радар осознания не улавливает. Они влияют на всё, что мы делаем — но при этом мы можем и не подозревать, что это было скрытое убеждение. Иногда убеждения бывают очень тонкими. Я поняла, что считала так. Я могу иметь всё, что захочу, только в том случае, если хотеть буду не слишком сильно. Следовательно, если что-либо оказывалось для меня очень важным, подсознательное убеждение говорило, что вот этого-то у меня и не будет». Это было полезное убеждение для изменения, поскольку оно всегда позволяло довольствоваться меньшим, чем я хотела на самом деле. Смысл и убеждение несут очень сильный заряд, питая больше эмоций, чем логику. Сила убеждений может заставить кого-то плеснуть девочке в лицо кислотой только за то, что она ходит в школу. Стать террористом-смертником и подорвать себя в людном месте — или проголосовать против собственных же интересов. Будут ли эти убеждения религиозными, политическими или личными, мы в любом случае очень к ним привязаны. А привязанность эта создается зарядом. Приведем общеизвестный пример. Моногамные отношения. Если ваш партнер возвращается домой поздно, и вы убеждены, что он завел интрижку, Заряд может оказаться очень сильным. Если оказывается, что партнер просто проработал допоздна, попал в пробку или по пути домой покупал вам подарок, ощущения будут совершенно иными. Хотя реальность остается одной и той же. Партнер поздно вернулся домой. Особенно сильный заряд возникает, когда убеждения не совпадают с действительностью. Если мы считаем, что за проделанную работу следует заплатить, а нам не платят, понятно, что возникает мощный заряд. Как только нам заплатят, заряд уменьшится. Если мы убеждены, что должны находиться в определенных отношениях, зарабатывать определенное количество денег, иметь совершенное тело или что мир вокруг должен находиться в определенном порядке, то заряд будет скапливаться — Именно в тех местах, где действительность не соответствует нашим убеждениям. И именно так происходит в большинстве случаев. Ум любит, чтобы всё совпадало. В случае когнитивного диссонанса он фиксируется, причём очень часто, на отвлекающем факторе. Я заметила, что если клиент чем-то одержим, всегда обнаруживается противоречие между убеждением и действительностью. Убеждения говорят нам, как действовать. Если я считаю, что занятия йогой полезны, то хожу на них. Если я уверена, что определенное питание правильно или что существует некий особый способ продвижения вперед, любить, вести себя с другими или иметь то, что хочется, то именно так я и буду действовать. Убеждения можно рассматривать как операционную систему нашего биокомпьютера. Мы уже говорили, что тело — это железо, ум — программное обеспечение, а заряд подобен электричеству, без которого не будет работать ни железо, ни софт. Однако каждый компьютер снабжен еще и операционной системой, которая интерпретирует команды, работает с программами и позволяет вам, например, пользоваться электронной почтой. Мы не можем функционировать без убеждений. Хотя убеждения являются операционной системой, которая говорит нам, как себя вести и что делать, они еще и фокусируют внимание. Я фокусируюсь на том, что считаю для себя важным. Передачи, которые я скачиваю, сайты, которые часто просматриваю, вообще то, что я делаю, все это только потому, что я убеждена, это важно. Но убеждения... Совсем не то, что сознание, которое их просто использует. Сознание — это нечто, существующее за пределами наших программ или операционной системы. Продолжая эту же аналогию, сознание — это пользователь. Он смотрит на происходящее на экране и говорит, «Эта программа не совсем то, чего я хотел, а запущу-ка я вместо неё другую». То есть сознание — является оператором, обладающим способностью сменить программу. Лайон Гудман, мой соавтор в книге «Творчество с целью. Духовная технология проявления через чакры», провёл системное исследование убеждений и того, как они действуют в душе человека. Он говорит, что мы можем сознательно изучать свои убеждения, спрашивать, работают ли они нам на пользу или, наоборот, препятствуют, и их изменять соответствующим образом. Когда мы это делаем, наше сознание перенаправляется и в результате изменяет направление и опыт. С новым опытом мы можем создавать новые смыслы и усиливать положительные убеждения. Если вам трудно совладать с зарядом ситуации, важно спросить себя, Какое убеждение лежит в основе такого заряда? Это убеждение вам на пользу? Вы его выбрали сознательно или вам его внушили? И более того, является ли это убеждение истинным? Убеждение фиксирует заряд, держит его в рамках, точно так же, как мы связываем заряд в мышцах и тканях тела. Важно здесь не избавление от заряда, а его сохранение и изменение убеждений.